Он меня бросил. Мы воспроизводим во взрослой жизни тот опыт отношений, в который были включены в детстве. Если в детстве мы знали, что к нам относятся с уважением, что нас услышат и защитят, что наши потребности не безразличны старшим, то мы будем и партнеры искать такого, с которым мы сможем вступить в подобные отношения. Если же девочку унижали, пренебрегали ее нуждами, пусть даже и ненарочно, в силу обстоятельств, Ей во взрослой жизни неоткуда взять опыт равноправных отношений. В ней заперты накопленные с детства чувства страха, унижения, бессилия. И она ищет человека, который позволит этим чувствам проявляться. Ей нужен тот, из-за которого она будет страдать. Нормальный мужчина будет для нее скучным. В отношениях с ним она не найдет привычной страсти и эмоций. Такая женщина ищет себе в пару такого же страдальца, как и она сама, надеясь, что сможет дать ему то, чего тому не хватает. И тогда он даст ей то, чего не хватает ей. Если признать, что причина ее страданий не в мужчине, а в ней самой, то важно попробовать честно ответить себе на вопросы. Что я получаю в этих отношениях? В чем тут моя эмоциональная выгода? Ребенок, который пережил развод родителей или которого рано отдали в ясли? на воспитание бабушки. Чаще всего считает, что его бросили. Когда внутри есть боль, породившая страх быть брошенной или отвергнутой, то она будет мешать созданию здоровых отношений. Взрослый человек со здоровой психикой после разрыва отношений, инициатором которых был другой, воспринимает, что его не выбрали. Да, он тоже переживает, скучает, грустит. Это нормально. Но он не считает, что его бросили. Пойми. Тебя невозможно бросить. Ты же имеешь право отказаться быть с другим. Ну, не хочешь, не нравится, нет притяжения. Так по отношению к тебе это возможно. Но в этом месте почему-то нет принятия. Попробуй признать, что ты сама себя бросаешь, когда не слышишь своих желаний, игнорируешь свои чувства. Сама часто предаешь себя, становясь себе врагом, а не другом. Поэтому прежде чем жаловаться, что другие по отношению к тебе несправедливы, начни сама хорошо относиться к себе. Откажись навсегда от фразы «я бросила» или «меня бросили». Откажись от необходимости быть жертвой или сделать жертвой другого человека. Замени на «мы расстались по его или моей инициативе». Расставание – это финальный этап любых отношений. Поверь. И от тебя очень многое зависит, как все пройдет, насколько быстро ты восстановишься и будешь готова к следующим отношениям. Если разрыв произошел по его инициативе и ты тяжело переживаешь расставание, то дам тебе несколько рекомендаций. В идеальном варианте, вступая в отношения, стоит договориться, что когда придет время расстаться, стоит честно об этом сказать друг другу при личной встрече, чтобы выразить свои чувства, обсудить причины разрыва, поблагодарить друг друга за то хорошее, что было между вами, и поставить точку. Эта договоренность поможет снизить уровень страха, что партнер уйдет по-английски, ничего не объяснив. Если вы уже не вместе, а злость, грусть и тоска тебя не отпускают, воспользуйся техникой «два стула» и выскажи все стулу, представив, что на нем сидит твой бывший парень. Позволь себе вслух проговорить все то, что наболело. Другой вариант – напиши ему письмо, которое ты можешь ему отправить, а если в этом нет необходимости, то просто сожги его и развей пепел по ветру. А потом закрой глаза, вообрази, что он стоит перед тобой. Вспомни все, что он тебе не додал, не дарил цветы и подарки, не давал тебе эмоциональную поддержку, не проявлял внимания и заботу, не любил не провожал тебя до дома и тому подобное. Забери от него и верни все накопившиеся дефициты себе. Таким образом, ты лишишь себя всех этих привязок. Это поможет тебе понять, в чем ты нуждаешься и как самостоятельно, а не за счет другого человека, сможешь восполнить этот дефицит. Поблагодари его за полезный урок и опыт, который ты приобрела в этих отношениях, и отпусти. Позволь себе прожить потерю. Плачь, скучай, злись и тому подобное. Испытывай весь спектр чувств, связанных с расставанием. Поведая о своих переживаниях подруге, маме или своему дневнику. Наша психика проживает расставание около шести месяцев. И если не блокировать чувства, то ты сама и без помощи психотерапевта сможешь восстановиться. Не стоит возвращать парня. Если он принял решение уйти, то с большой вероятностью это вновь повторится. Нужно ли сохранить дружбу, если вы уже не пара? Это решать только тебе. Задумайся, захочешь ли ты поддерживать с ним дружеские отношения, когда у него появится новая девушка, а у тебя парень. Если нет, удали все общие фото, переписку и номер его телефона. Отпишись от его аккаунтов чтобы не было повода наблюдать за его жизнью. Переключись на себя, свои увлечения, друзей, учебу или работу. Составь план, который поможет тебе восстановиться и успокоиться. Не торопись вступать в новые отношения, пока не прошло месяцев шесть. Сделай перерыв. Он очень важен для того, чтобы окончательно его отпустить и прожить всю боль. Не нужно непрожитые чувства нести в новые отношения. Иначе есть риск, что все повторится только уже с новым партнером. Разочаровываться во всех парнях и давать себе обещания больше ни в кого не влюбляться самые неразумные идеи. Мы способны лучше себя узнать только в отношениях. Твой партнер является твоим зеркалом. Что оно отражает? Каждые отношения нас обогащают, потому что дают ценный опыт. Твоя задача вынести урок из всех отношений, развиваться, повышать самооценку и учиться строить здоровые отношения. Оставь в прошлом убеждение твоих мамы и бабушки, что мужчина должен быть один и на всю жизнь. Мои клиентки из-за подобной установки больше разочаровываются в себе, нежели в партнере, думая, что с ними что-то не так. Не торопись сближаться с новым партнером. Дай себе время узнать его получше и понять свои чувства. Точно он тебе нравится? Или желание быть с ним в отношениях связано с неуверенностью в себе в попытке сбежать от одиночества?